«Тони, думаю, ты могла бы причесаться, прежде чем выйти». Тони с удивлением посмотрела на него, но завтрак уже был испорчен, и он не поднял глаз. «Извини меня, милый, женщина не может позволить себе быть неряхой, даже если она прекрасна», сказал Роберт после небольшой холодной паузы. Этого было довольно. «В особенности малоинтересная женщина. Я думаю, таков прямой вывод из твоего изысканно вежливого замечания». «Боже милостивый!» — простонал Роберт. «Тетя Гетти была права, — сказав однажды, что и прекрасные женщины никогда не удостаивались уважения с твоей стороны, и то не покраснела, охваченная гневом до глубины души». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Роберт с опасным спокойствием. «Разве моя мысль не ясна? Точный смысл слов тети был тот, что ты никогда не был верен и прекрасным женщинам. Каких же добродетелей могла я ожидать от тебя?» «Так ты оценила мой характер, и этой меркой меришь меня?» «Ты сам указал мне путь. Твое первое замечание едва ли можно было считать словами любящего человека». «О, конечно, если искажать мои слова». «Я не искажаю», — бешенствую скрикнула Тони. «Ты был груб со мной, без всяких к тому поводов». «Что я сделала? Мне и спрашивать не надо. Отлично знаю, что ничего. Просто тебе начинают уже надоедать». Марта вошла в комнату и сообщила, что автомобиль ждет. Она осталась стоять у двери. Роберт посмотрел на Тони. Тони на него с поднятой головой, с пылающим лицом. Он вышел из комнаты и через минуту Тони услышала, как отъехал автомобиль. Ссоры хороши, пока они продолжаются. И каждая из сторон находится в упоении битвой. Но потом, когда каждый остается наедине с собой, пул и натиск остывают, и чувства печали и грусти занимают их место. Что за день? Долгий, как неделя. Тони не могла ни рисовать, ни играть, ни читать. И он весь день был расстроен и жалко. Был момент, когда хотел телеграфировать Тони, но самолюбие удержало его. Своими большими глазами она посмотрела, когда он вошел на его равнодушное лицо, и ее собственное потеряло всякое выражение. Обед прошел в атмосфере тягостной вежливости, которая бывает возможна только между двумя любящими людьми, когда они злы друг на друга. После обеда Роберт сказал, что ему нужно писать письмо, и удалился к себе в комнату. Тони осталась на веранде. Конечно, он придет, должен прийти, но он не шел. Был слишком избалован в течение всей своей жизни, и последние три месяца не могли устранить этого. Тони была не права и замечания ее были дурного тона. Это верно, но ведь и его собственные были небезупречны. Роберт, затаив дыхание, прислушивался к ее шагам, когда она поднялась по лестнице. Зайдет? Конечно, зайдет. Но она не пришла. Прошла к себе в комнату, и он с раздраженным изумлением услышал, как повернулся ключ в ее замке. Бедная Тони. Ночь была сплошным мучением, и, казалось, не кончится никогда. Но рассвет все-таки наступил. К завтраку она надела мыслиновое платье и причесалась так, как это нравилось Роберту. Выйдя из комнаты, столкнулась с ним лицом к лицу. Он выглядел, как всегда. «Надеюсь, ты спала хорошо?» — спросил он вежливо. Томми пробормотала что-то и сбежала вниз подлинный страх и ужас охватил ее. Только человек, которому безразлично, которому начинает надоедать, мог выглядеть так обычно, говорить так обычно, как если бы ничего не произошло, как если бы прошедшей ночи и вовсе не было. Роберт решил дать Тоне урок. Она затронула его гораздо больше, чем сама себе представляла тем, что заперлась. Он спокойно завтракал и мягко сказал, что, возможно, вернется поздно и чтобы она его не ждала. Самолюбие помогло ей со своей стороны говорить и смеяться. Он вышел почти уверенный в том, что ее это мало трогает. Как только Роберт уехал, Тони поднялась наверх в его комнату, зарылась лицом в его пальто и плакала безутешно. Даже старая Марта пришла упрашивать ее пойти пообедать. «Обед прекрасный, сударыня!» «Прекрасный!» — ответила бедная Тони, рыдая. Хозяину бы хотелось, чтобы вы поели. Ему все равно, ем ли я или нет, сказала Тони по-английски. Она рано пошла спать и, став на колени возле окна, спряталась за занавеской, ожидая, пока Роберт вернется».